Глава 65. Еще через неделю. Все-таки продаешь? Не будешь потом жалеть? Смеешься. Что-то мне не очень хочется жить в доме, где меня пытались убить. Обычно в дом кошек первыми запускают на счастье, а у меня первыми проникли убийцы. Так себе начало. Ладно, подберешь что-то получше. Знаешь, не уверена. «Да, конечно, подберешь! На нем одном свет клином не сошелся!» «Не уверена, что хочу покупать дом!» «О, это что-то новое! А как же мой дом, моя крепость?» «Забудь!» «Дурь прошла!» — улыбнулась Ирен. «И вообще, знаешь что? Я у тебя поживу! Ты же не против?» «С ума сошла! Конечно, нет, я только за!» Даша хитро прищурилась. «Да ты какая хитрая! Ты просто хочешь быть поближе к Марату, признавайся!» «Вовсе нет». «Точно, да!» «Ну, может быть, самую капельку!» Смеясь, согласилась Ирен. «А вообще, может, я вдохновлюсь итальянским воздухом и начну писать картины?» «Фу! Не говори мне больше про картины!» Густава получил бумаги о разводе?» «Получит, как только вернется из своего путешествия!» «Ты молодец! Серьезно! Это сложно, но это как пластырь, надо просто оторвать! Все у тебя наладится!» «Я знаю! Я замуж выйду!» — пообещала Даша. «Уже через пять минут после развода!» — с улыбкой добавила Ирен. «А ты, значит, гипнозом будешь заниматься?» Ты теперь светила науки? Не знаю. Мне позвонили и сказали, что готовы взять меня на работу. Но я еще не решила. Я вдруг увидела плюсы в работе риэлтора. Но сначала я хорошенько отдохну. Ты должна устроить мне ликбез по наслаждению жизнью.